Глава десятая. В это время было много разных бандитов. Были влиятельные ОПГ, которые лезли во власть и крупный бизнес, имели целую армию адвокатов, знакомства в милиции и устраивали попойки с мэрами и губернаторами. Были и отморозки, у которых не было ничего, кроме оружия, наглости и звериной жестокости. Они стреляли, особо не разбираясь в кого, где, когда и за что. Дохли пачками, но постоянно появлялись новые, еще более злые. И еще была целая куча других вариантов. Так что осталось понять, кто это едет ко мне на двух машинах. Влиятельная братва или дорожные бандиты, грабящие фуры. Это могут быть и отморозки, но такие сразу бы начали стрелять. Рядом с конторой остановились две машины: темно-синий джип Toyota 4Runner и знакомая мне серая креста, тоже Toyota. Думал, не приедут так быстро, сказал я. Побоятся ехать так далеко в другой район. Наглое. А им-то чего? Лёня вздохнул и вытащил сигарету изо рта. Думают на понт возьмут. Даже не пробили, к кому приехали. «А как нашли-то? джерику «Наверное. Их не так много в городе. Да и номера они видели». «Ладно, не мне тебя учить, что делать. Жди, когда позову». На крыльце остались только я, Женька и Слава. Леня отошел за угол. Остальные затаились вокруг, на случай, если не получится договориться. Просто я подумал, что если покажемся во всеоружии слишком рано, бандиты съедут и свалят, но будут мстить потом. Лучше дождаться подходящего момента, а пока пусть выделываются и считают себя крутыми. Из машин вылезали братки в кожанках и спортивных штанах. Уже холодало, так что форма подходящая. Курили и щелкали семечки, сплевывая на землю. Оружие не доставали, но оно должно быть под кортками. Разве что один, мордатый, держал на плече короткую бейсбольную биту. Этот американский бейсбол у нас не любили. В сложных и непонятных правилах не разбирался никто. Зато увесистые и крепкие биты пользовались огромной популярностью. Во главе всей банды был короткостриженный тощий тип в черном пиджаке поверх водолазки с толстой золотой цепурой на шее. Он держал в руке новенькую мобилу-раскладушку, у которой постоянно щелкал крышкой, но пальцы, на которых были надеты толстые перстни, мешали ему держать ее. Он жевал жвачку с вызовом, глядя на меня. Морда протокольная, как и у остальных. Почуют слабину, сожрут на месте, но не дождутся. Это те самые, что кормились с трассой и тогда пытались наехать на нас, чтобы отбить наше оружие. Вопрос — насколько это крупная и влиятельная группировка. Хотя какая разница? Мы в другом районе, где им мало кто поможет. А будь они умнее, узнали бы не только про машину, но и кто мы такие и для чего собираем оружие — Тогда бы не сунулись. Но это их проблемы, а мне надо поскорее закрыть один вопрос, чтобы приступить к другому. Приехали они очень вовремя, ведь Женя как раз только что закончил выдавать пушки и запер комнату хранения оружия. Нет, стрелять мы не будем. У охранника не так много причин открывать огонь. Но это не значит, что мы будем стоять и ждать, когда нас перестреляют. На самые крайние случаи выход у нас есть. Бандиты и сами пока не доставали стволы. Наверняка думали, что смогут загрузить меня на словах и взять тепленьким. А тем временем Слава встал чуть со стороны, поглядывая на них. Держал дистанцию, но у него был лыж, который он носил в открытой кабуре. Да и вид у Славки всегда был своеобразный. Вроде и молодой, приличный и всегда выбритый, но взгляд временами такой недобрый, что даже матерых мужиков передергивало. Я шагнул вперед, их пахан тоже, пока он еще не понял, что его ждет. А мог бы подумать, для чего мы носим форму, хотя вряд ли его это интересовало. Такие привыкли решать вопросы силой, не особо думая над ними. «Арсений», — представился их пахан. «Долго искали, но по тачке нашли, подсказали друзья». Говорил Арсений спокойно, но с напором. С таким видом, будто я должен был его знать. Но я про него даже не слышал. Думал, будет тыкать стволом, делать пальцы веером и требовать деньги по счетчику. Скорее всего, дойдет и до такого. Просто он опасался славу, который крутился рядом. «Волк», — назвался я. «Это ты меня искал, Арсений? Для чего?» «За тот случай на трассе спросить хочу», — сказал он, глядя на меня из-под лобья. «А за нами косяков нет, чтобы спрашивать», — произнес я. «Предъявить ты хочешь?» «Даже не знаю, когда я всего этого нахватался. Всегда же был далек от криминальной тематики. Вот и общайся со всякими бандитами». Арсений нахмурился, ведь разговор пошел не так, как он ожидал. «Твои люди на моих людей напали на трассе по беспределу», произнес Арсений спокойным голосом, хотя взгляд был злой. «Пробили колеса, вырвали рацию, стволы отобрали и сломали». «Я и сам там был», — сказал я и поглядел на него быков. «Твои люди, Арсений, хотели нас грабануть и сами в этом сознались». Хотели перехватить у Умагойтуа, шипы на дорогу бросить и все отобрать, что мы везли. Сами признались, когда мы их остановили. Ну а мы сразу поняли, кто это такие и что будет дальше. «Да гонит он!» — закричал один из тех, кто тогда получил свое на трассе. «Не было такого!» «А почему твой человек, Арсений?» — я посмотрел на него. «Лезет в наш разговор без спроса. Кто ему слово давал?» Арсений недовольно прицокнул языком, и бандит заткнулся. «Могли спокойно их положить на месте», — сказал я. «Но на первый раз разобрались с рацией и остальным, чтобы не совались следом за нами. В следующий раз ответим жестче». «Отчего ты тогда ко мне сразу не пришел?» — с вызовом спросил он. «Мы бы тогда сразу порешали этот вопрос. Под мусоров еще косили. Это не по понятиям». «А мне по всей области тебя надо было искать», — ответил я вопросом на вопрос. «И чего тогда твои люди сами тебя не назвали? Чего тогда они ехали за нами впритык, как какие-то отморозки?» Тут замолчал он, а как было принято у всех этих братков и прочих, «Если молчишь, значит, не прав. Так что ему оставалось два варианта — признать неправоту или... Он распахнул полы кортки. За ремень брюк спереди был заткнут ТТ. Достать не успеет, мы за этим следим. Неужели он думает, что сможет этим запугать? А был бы бандит с Новозаводского района, наверняка бы про нас слышал и вел бы себя иначе. — Зря ты так, — сказал он с усмешкой. — Это ты зря. Сначала надо было пробить, на кого наезжаешь, — произнес я. — Леня, погнали! — Милиция! рявкнул бывший опера, вылетая на крыльцо. «Все на землю! Кому говорят на землю?» Арсений замер, как и остальные. Такой резкий окрик, еще и с такой интонацией, часто сбивал с толку даже матерых братков. Вот этот типу не доставал пушку. Подскочивший Леня умело уронил его в пыль и заставил положить руки на голову, а славы ему помог, держа наготове готове ишь. Остальные быки решили не испытывать судьбу, когда увидели Артема с Сайгой наперевес, а рядом с ним Костю с такой же пушкой. Не, конечно, мы не собирались стрелять в лежачих, не положено. Но я сомневался, что братки знали этот закон, поэтому послушно ложились. Я же тем временем набрал студента. Такой ошибки, как Арсений, я не допущу. Сначала узнаю, с кем говорил. «Здорово, Ваня», — сказал я. «О, Волк! Давно не слышал! Как оно?» «Да потихоньку!» Звук из динамика четкий, ведь недавно заработала сотовая вышка недалеко от города. Теперь на телефоне всегда было 3-4 деления связи, хотя иногда все же бывали сбои. «Тебе там грамоту не выдали?» — студент засмеялся. «Ты же там кого-то замочил из боевиков, я слышал!» «Потом расскажу, сейчас по делу звоню». «Ваня, слушай, знаешь такого Арсения? Он из области или из самой Читы?» «Не слышал про такого?» «У него в бригаде еще Тойота Креста есть, серая. Редкая тачка в наших краях». Лежащие быки поднимали голову, глядя на меня. Костя покрикивал на них мощным милицейским голосом, чтобы не шевелились. Слава тем временем глянул в салон джипа, но ничего не трогал. Судя по его виду, там было что-то интересное. «А, тогда знаю, про кого ты», — студент оживился. «Как раз видел Кресту на СТО утром. Вот и спрашивал у пацанов, чья». «Пацан это один, у него небольшая бригада, на трассе фуры потрошат. Их там много таких, между собой постоянно разборки. У нас что-то терлись, думал, тачку угнанную сбагрить хотят. А что такое, волк?» Да тут приехал предъявлять за понятия. Пушкой в меня тыкал, а мушку спилить забыл. Студент засмеялся так громко, что кто-то из тех, кто был рядом с ним, начал спрашивать, что случилось. Помнишь, рассказывал, как они на нас наехать хотели на трассе? А Вот и приехал разбираться. «Да у него людей меньше, чем у тебя!» Ха. У Вани явно улучшилось настроение, судя по голосу. «Даже не пробил, кто ты такой!» «Вон лошара!» Вот и я про то же. Просто хотел уточнить, насколько влиятельный. А это дорожные отморозки. «Шушара мелкая, забей!» «Добрый ты, волк! Мы бы их, это, того, кое-куда отправили!» Он не стал говорить, что под асфальт, но это и так понятно. Я отключил телефон и задвинул антенну. Пора заканчивать с этим вопросом. «Леня», — позвал я, — «позвони Саватееву в Убоб. «У меня должок перед ним. Скажи, у нас для него есть целая ОПГ с пушками. Пусть палку себе заработает». «И у коломбы будет праздник», — он засмеялся. «Во вневедомственную охрану тоже звони. Нападение на оружейку, а этот объект под их охраной. Пусть тоже поучаствуют. Мы же не можем арестовывать. Скорую не надо». «Точно не надо», — Женя хмыкнул, переступая через лежащих это тут один тянется к карману думаю у него перелом и сотрясение сейчас будет если не успокоиться это было быстро и даже легально есть охраняемый объект есть вооруженная охрана на нем так что все по закону про частную охрану тут и пресекли преступные действия и передали подозреваемых правоохранительным органам а еще у них были стволы Довольный Саватеев потирал руки, глядя на лежащий в салоне джипу укороченный калаш и прочие пушки, что были при них. А группа быстрого реагирования из ОВО радовалась бонусу, который я им обещал за очень быстрый приезд. И пусть мы справились сами, уговор был железный. Тем более, кое-кто из них планировал перейти ко мне в следующем месяце. Показания я обещал дать в понедельник, а сегодня надо ехать. Саватеев вполне может опросить дежурных, кто оставался в конторе. Им я велел просто внимательно читать все, что им подсовывают, и не подписывать вслепую. «А ведь мог и не бычить», — сказал я, когда Арсения, то есть гражданина Арсентьева, как было написано в паспорте, уводили. «Спокойно же говорили. Ты чего полез с пушкой?» «Я тебя достану», — пообещал он. «Вряд ли. А рискнешь, пожалеешь». С этим закончили. У местных роповцев теперь было много работы. А то пив заводские постоянно шифруются, мясокомбинатовские отмазывались. Зато можно заняться этими приезжими братками, за которых никто не вступится. Ну а мы после этой задержки поехали размещать людей на комбинат. На выезде из города нас тормознул ОМОН, ведь план «Вихрь» в области все еще действовал, до сих пор искали оставшихся подельников у Устарханова. Старханова. Кузьмичев говорил, что захватили всех, но операция еще по инарции будет идти до завтра. Нас, во-первых, знали, во-вторых, у нас были все разрешения и даже журналы Жени, зарегистрированные в лицензионно-разрешительном отделе. Ну и мы были в форме, так что пропустили быстро, без полного досмотра. Спокойно поехали дальше, глядя, как ОМОНовцы уронили на асфальт пару пив заводских, которые отказывались открывать багажник. «Я вот не понимаю», — сказал я, держа руки на руле. Костя сначала говорил, что ему надо парней-близнецов в школу собирать, а потом, что у него старший в институт поехал. И я уже запутался в его детях. «Не, он деньги не клянчит, просто у него каждый раз новые дети». «Знаешь, сколько у Костяна спиногрызов?» — Леня засмеялся. «Пятеро. Старший сын, пацаны-близнецы и еще две дочки. Но они обе уже замужем. Чего он к нам и пошел, чтобы эту ораву кормить? Зарплаты-то не хватает». «Ничего себе он их настрогал!» — Женя усмехнулся. От чего на вахту и едет, а туда стали по ходу. А ты, дядя Лёня, готов две недели вкалывать?» «А куда деться?» — бывший опер был в приподнятом настроении. «Но я мне аж две сумки провизии собрала, а тёща огурчиков наделала малосольных, две банки трехлитровых и грибочков. Жалко впустую тратить, вот бы подводочку, но шеф ругаться будет». «Хватит уже попоек», — произнес я. Женя уже твердо обещал больше не пить, но все равно смутился и полез в кожаный портфель, где хранил бумаги. Он же замдиректора и ответственный за вооружение, так что вез с собой целую кипу. Леня будет старшим первой вахтовой сменой, хотя я все равно буду его страховать почти каждый день. Когда он вернется, пойдет на отдых, а на его место заступит капитан Мушуков. Мы с Женей и Славой контролируем обе смены и помогаем, чем можем. Но Слава был ответственным за эту смену, а Женя — за следующую. Единовременно на комбинате всегда будет находиться минимум восемь охранников. Это два поста по два человека и патрули из троих — плюс один подменный человек, который отвечает за суточную смену. Остальные отдыхают в общежитии, потом приходят на работу, принимают оружие и заступают на посты. Так продолжится 15 дней. Вахта кончится, все поедут отдыхать, а мы привезем новых. Изначально хотели делать месяц, но месяц работы в таком режиме — это долго, а за месяц отдыха все забудут — Да и все же, не надо же вести всех сотрудников через всю страну. Комбинат относительно близко. Потом уже по мере работы скорректируем. Да и вначале мы охраняем только корпуса и оборудование, которое вскоре привезут на комбинат. Так что есть пространство для маневра. Ну а тем сменщикам, кому за эти две недели надоест отдыхать, найду занятия и даже оплачу. Итого мы выдали пять пистолетов «Иш», две «Сайги» и одно помповое ружье, плюс один пистолет был у Леони на постоянке. И еще газовые, на всякий случай, плюс остальная экипировка вроде бронежилетов и слезоточивого газа. И одна служебная машина всегда будет дежурить там. По факту, людей на комбинате будет больше. Мы будем проводить обучение прямо на точке, и там же мы нашли карьер, где можно учиться стрелять. Еще мы ставим видеонаблюдение и сигналку, так что Ярик и его помощники будут крутиться здесь часто. Часть людей на следующую смену уже есть. Часть наберем быстро, и даже получим еще стволы, ведь сотрудников в конторе будет больше. Хотя несколько пистолетов еще осталось в оружейной комнате, как и одна сайга для охраны конторы. Если все пройдет гладко, нам нужно будет готовиться к охране угольного разреза, который покупают питерские бизнесмены. Может, возьмем какие-то точки в городе, но тут я заранее не загадывал. А у нас настало время для очередного инструктажа. «Смотри, дядя Леня!» — Женя достал из портфеля журнал с картонной обложкой. «Сидел на неделе с Петровичем с разрешительной системой, разбирались, как нам быть». «Короче, в 292-м приказе ничего не написано про передачу оружия на вахте, так что мы с ним договорились так делать». Леня взял журнал и полистал разлинованные листы. «Вот во время пересменки», — продолжил Женя, показывая пальцем, «будешь следить, как сдают оружие, чтобы все было только в твоем присутствии. Разрядить перед ящиком с песком. И тут в этой графе пишет, кто сдал, а тут кто принял». «И надо постепенно делать», — сказал я. «Чтобы не было такого, что все охранники на всех постах сдали оружие, а новые еще не заступили». «Понял», — Леня кивнул, вглядываясь в журнал. «Я тебе пометил, какие стволы за кем закреплены. Там по номерам». Женя строго посмотрел на него. «И следи. Если потеряете или сломаете, такое устрою. Буду каждый день проверять. Если что, сразу звони мне». «И смотри, чтобы не бухали», — добавил я. «Особенно вояки и особенно с местными. И в карты осторожно, там блатных много, и шулеры могут быть. Наделают долгов, такое начнется». Ну, вы мне надавали поручений», — Леня закрыл журнал. «Но справимся». «И смотри, чтобы не ругались», — продолжил я. «Чтобы вояки не лезли на кикбоксеров, а менты не качали права». А то скучно же будет, и столько мужиков в одном месте. Ну ладно, две недели потерпеть можно. Ну и вторая мобила только у тебя пусть хранится. Звони мне, я приеду быстро. Прямо там ночевать буду, если понадобится. А если мобила сдохнет, езжай на телеграф. Там переговорный пункт есть. Звони мне или Женьке, он меня найдет. — Понял. «Если Митлана едет, мне звони сразу, но ты его и сам осадишь». Я сильно не волновался. Леня, тёртый опер, справится, и люди его слушают, даже бывшие военные. Надо еще присмотреться к Машукову. Пока он вел себя уверенно, парни его уважали, а сам он никого не боялся. Есть половина месяца, чтобы познакомиться с ним лучше. Тем более он и сам будет ездить сюда часто. Первая смена будет собирать все ошибки, но они еще не критичны, ведь комбинат заработает еще не скоро. Сначала заехали в общежитие, для ремонта которого нанимали китайцев. Здесь будем жить мы, инженеры и первые рабочие, которые начнут восстанавливать производство. Они приедут уже в ближайшие дни. Кого-то наймут из местных, но пока большинство будет приезжать вахтой. Общага под нашей охраной, но поста здесь не будет. Если что, поможет кто-то из тех, кто не на смене. Или приедут с комбината по тревоге. Тут буквально пять минут на машине. Вот и первая проблема. Толстый мужик, временный заведующий, который приехал сюда за две недели до нас, проводил нас в отдельное крыло на первом этаже, где должны были поместить охранников. Помещение здесь на два и на четыре человека. По плану, здесь должно было быть уютно, и все удобства на месте. Но реальность оказалась другой. «Это что?» — спросил я, заходя в первую дверь. «Комната», — хмуро ответил заведующий. «Других нет. Берите, что дают». Внутри нет никакой мебели, только побеленные стены, окна без занавесок, а на полу лежали грязные матрасы. Зато снаружи наварили прутья для решетки. «Я же помню, вам привозили кровати и шкафы», — сказал я. «Еще в инвентарной описи были холодильники, плитки, телевизоры и чайники». «Ничего не знаю», — грубо сказал заведующий. «Потом все закупят, потерпите». Ничего страшного. Или живете здесь, или на улице. Женя поцокал языком, неодобрительно глядя на него. Я был с ним согласен. Этот мужик очень глупый и недальновидный человек, ведь с охраной надо дружить. Или у тебя прямо сейчас начинаются большие проблемы, отрезал я. Пересчитаем имущество, позвоню в Питер и сверим, что закуплено, а что нет, и узнаем, куда что делать. «У вас нет полномочий!» — мужик моментально вспотел. «Есть. Славка, посторожи его. Женя, глянь, что пропало. У меня там была копия описи». Полную ревизию проводить не потребовалось. Хитрец спрятал неразобранную мебель в подвал прямо в упаковках. Надеялся, что вывезет оставшиеся потом. Не вышло. В Питере, где уже проснулись, переполошились, назначили заведующим общежитием завхоза, а на старого пообещали подать в суд. Больше он здесь работать не будет, а участковый лейтенант Ваген обрадовался, что есть чем заняться в его поселке. Впрочем, старого заведующего не арестовали, и после того, как он сдал все, что нужно, он меня не интересовал. Теперь у наших появилось нормальное место, чтобы прожить это время спокойно и где есть все удобства для жизни. А то бы пришлось еще платить из своего кармана за пропажи, ведь старый заведующий явно тащил все, что не прибито. Новый заведующий оказался умнее и сразу показал, что хочет с нами дружить. Он переселил нас в другие комнаты на втором этаже, более просторные, уже обставленные, все двухместные. Скорее всего, здесь должны были жить инженеры, но им будут готовить другие места. Все равно потом компания будет строить новые места для рабочих, целый рабочий городок на окраине Краснозаводска. Те, кто заступал завтра, обживались на местах — а первая смена отправилась вместе со мной на территорию. Пожилой сторож, сидящий в будке с двустволкой, заряженной солью, наконец сдал свой пост и отправился домой, грустно вздыхая. Мы загнали машины на территорию, которая теперь наша, и приступили к работе. «Ярик», — сказал я на ходу, быстро идя к корпусу, С Коляном проследите, чтобы как можно быстрее натянули телефонные провода между постами. Сегодня придут телефонисты. Леня, получи ключи у управляющего, и все под акт, каждый ключик. Я потом подойду, помогу. Денис, я окликнул Машукова. С тебя проверка постов, что они готовы к зиме, иначе там все обморозятся. Возьми кого-нибудь. Женя и Слава, вы со мной, проверим все еще раз. Мы и так все здесь знали, ведь приезжали сюда часто, составляя план охраны объекта. Но теперь это дело другое, ведь с этого часа все, что отсюда вынесут, будет висеть на нас. А те, кто привык отсюда все тащить, могут решить украсть напоследок как можно больше. Так что я совсем не удивился, когда меня окликнул один из охранников. «Волк, там поймали одного воришку!» Антон, высокий рыжий парень, довольно улыбался. Погляди, что он тащил. Погнали, сказал я парням. А ты, Тоха, зови участкового. У него с сегодняшнего дня будет много работы, пусть телефон починит дома. Пусть переезжает поближе. <кхех> Женя засмеялся. Это то бегать замучается.